Глава 5 Кормление. Человек живет не тем, что он съедает, а тем, что переваривает. Положение это одинаково справедливо относится к уму, как и к телу. Бенджамин Франклин. Актуальность этой главы вполне очевидна и не требует, по-видимому, подробной аргументации. Кормлению ребенка придается настолько огромное значение, что нет в жизни процесса, даже приблизительно сравнимого с едой, по количеству рекомендаций, предрассудков, ну и, разумеется, ошибок. С точки зрения законов природы, еда должна обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Если взрослому питательные вещества нужны для того, чтобы поддерживать нормальное существование, то ребенку нормального существования мало. Он, ребенок, должен расти и развиваться, а следовательно, правильное питание для него заметно важнее в сравнении, например, с питанием его родителей. Абсолютно все взрослые это понимают и реализуют в своих семьях принцип «все лучшее детям». Но, но то, что любящие родители считают лучшим, очень часто оказывается не только ненужным, но и вредным. Поэтому давайте придерживаться здравого смысла, чтобы не вредить и разобраться с терминами «лучше», «хуже», «хорошо», «плохо», «полезно», «вредно» и тому подобное. Итак, ребенок должен питаться теми продуктами, которые являются для него наиболее естественными в соответствующем возрасте. И наверняка отсутствует надобность доказывать кому-либо, что «нет» и «не может быть». Для новорожденного ребенка продукта более ценного, естественного, чем материнское молоко. Неудивительно, что вскармливание младенца молоком матери так и называется естественным. Следует заметить, что сотни страниц, посвященных преимуществам естественного вскармливания, в целом не приводят к каким-либо существенным результатам и некоторым образом напоминают борьбу с курением. Все знают о том, что курение вредно, но курят миллионы. Тем не менее, приведем лишь самые главные аргументы, доказывающие, что естественное вскармливание – это хорошо. Первое. Молоко матери всегда. Оптимальная температура еды. Идеальная чистота еды. Дополнительные вещества, помогающие ребенку переваривать пищу. Вещества, помогающие ребенку бороться с инфекциями и защищающие его от них. Второе. Материнское молоко – Это значительная экономия финансовых ресурсов семьи. Молочные смеси, особенно хорошие, обходятся совсем недешево. Третье. Естественное вскармливание – экономия времени. Покормить грудью легче и быстрее, чем купить, прокипятить, насыпать, нагреть, перемешать, остудить, помыть, прокипятить, насыпать и так далее по замкнутому кругу почти до бесконечности. Правда, ради необходимо отметить, что в первый месяц кормления грудью очень редко на этом удается сэкономить время. Приготовить смесь легче, чем активно сцеживаться и вообще за грудью следить. Но мать и дитя довольно быстро друг к другу приспосабливаются, и чем старше ребеночек, тем меньше времени и хлопот требует кормления грудью. 4. При кормлении материнским молоком Практически невозможно заболеть кишечной инфекцией. Ребенку, разумеется. А вот обеспечить идеальную чистоту во время приготовления и хранения молочных смесей, особенно в жаркое время года, не всегда удается. О прелестях инфекционной больницы надо ли рассказывать? 5. Еда для ребенка всегда с собой, где бы вы ни были. 6. Состав молока – изменяется с течением времени, идеально удовлетворяя потребности младенца в соответствующем возрасте. Семь. Скептически относясь к преимуществам естественного вскармливания, вы даже приблизительно не представляете себе, какое количество проблем может возникнуть, если у ребенка будет непереносимость коровьего молока. О том, сколько стоит вырастить такое тетя, дитя, денег, прежде всего, о нервах я уже и не говорю. Просто страшно подумать. Восемь. Ребенок, которого вы кормите грудью, очень быстро докажет вам, что вы настоящая женщина. Ни один мужчина, каким бы казановой он ни был, сделать этого не в состоянии. Итак, отсутствие у матери молока давно уже перестало быть трагедией. Миллионы детей благополучно выросли и узнали, что такое женская грудь, будучи уже взрослыми. С одной стороны, это хорошо, с другой – очень плохо. Плохо потому, что молодая мама не воспринимает отсутствие или нехватку молока как несчастье. Совсем этого не боится. И очень часто не прикладывает серьезных усилий для того, чтобы молоко сохранить. Опять-таки потому, что знает, миллионы благополучно выросли. Необходимо, тем не менее, помнить и понимать. Сохранить ребенку здоровье при естественном вскармливании гораздо легче. Из этого, конечно, не следует, что без материнского молока малыш непременно будет болеть, но дополнительные сложности возникнут обязательно. Естественное вскармливание. Вопрос о том, будет у мамы молоко или не будет, как правило, не стоит. Молоко есть всегда и у всех, но вот его количество не всех детей устраивает. К сожалению, существует фактор, определяющий количество молока и совершенно не поддающийся влиянию лекарств, диет и образа жизни. Генетическая предрасположенность. То есть количество образующихся в организме матери гормонов, стимулирующих продукцию молока, зависит от наследственности. Но если ваша мама выкормила вас грудью, то вы просто обязаны своего ребенка кормить, поскольку оправдать собственную лень ссылками на плохую наследственность в этом случае вам однозначно не удастся. На количество молока, помимо генетической предрасположенности, влияют собственный ребенок, точнее раздражение соска в процессе сосания, состояние нервной системы матери, точнее количество отрицательных эмоций, и ее образ жизни, сон, Двигательная активность, усталость от домашних дел и характер питания. Не нервничать матери по вполне понятным причинам очень трудно. Но образом жизни вполне можно управлять. Он, этот образ жизни, должен быть организован так, чтобы свести к минимуму количество ненужных и неприятных действий. Чем меньше времени вы будете проводить на кухне, за стиркой и возле гладильной доски, тем лучше будет вам, А значит, лучше будет вашему ребенку. Женщина не может нормально кормить грудью, если не имеет возможности высыпаться, отдыхать и заниматься еще какими-нибудь делами непосредственно с ребенком, не связанными. Папой, например. Кстати, про папу. Замечено, что сексуальное общение усиливает лактацию. А еще замечено, что кормление грудью усиливает интенсивность женского оргазма. И это усиление сохраняется на потом. Можете рассматривать в качестве еще одного аргумента в пользу естественного вскармливания. В целом, вышеизложенное является ключевым для понимания основного принципа адекватного питания. Ребенок с момента рождения член семьи. И ни в коем случае нельзя внимание, заботу и любовь к ребенку доводить до такой степени, чтобы от этого другим членам семьи было плохо. Необходимо искать золотую середину, потому что, вскакивая по ночам к любимому и долгожданному малышу каждые пять минут, вы, в конце концов, лишите его молока. А менее любимый и якобы менее долгожданный, на первый взгляд, Будет еще долго получать удовольствие от наиболее естественной близости к любимой мамочки, ведь именно таковой и является кормление грудью. В дальнейшем мы попытаемся более подробно рассказать о том, как сделать режим семьи оптимальным, чтобы всем было хорошо. А сейчас остановимся на вопросах непосредственно связанных с естественным вскармливанием. Питание кормящей матери. Прежде всего Посоветуем еще раз прослушать рекомендации по питанию, о которых мы говорили в главе о беременности. Поверьте, количество объектов еды, абсолютно безопасных и для матери, и для ребенка, достаточно велико. Поэтому искренне призываю вас поменьше экспериментировать. Чем меньше вы употребите цитрусовых, какао, шоколада, кофе, клубники и других продуктов, принципиально опасных в плане аллергии, тем лучше будет младенцу. Вы же сами потом и пожалеете, когда после съеденной в двухлетнем возрасте шоколадки ребенок покроется сыпью и будет всю ночь чесаться. Вы должны знать, практически все, что ест мама, в том или ином виде присутствует в молоке. Поэтому следует избегать продуктов, которые могут ухудшить вкусовые качества молока. Соленое, кислое, острое и его запах. Чеснок, например. Некоторые съеденные мамой продукты, например, бобовые и белокочанная капуста, плохо действуют на кишечник ребенка, часто повышают газообразование, иногда вызывают понос. Чем выше жирность молока, тем больших усилий потребует его переваривание, тем тяжелее будет ребенку сосать, а матери сцеживать. Поэтому сознательно повышать жирность молока, поглощая в больших количествах жиры, Сметану, свинину, масляные кремы и тому подобное не надо. Растительные жиры, подсолнечное оливковое кукурузное масло, предпочтительнее в сравнении с животными, подчеркиваю, речь идет не об исключении жирной пищи, а об употреблении ее в меньших количествах. Полностью исключать жиры, например, борясь за свою фигуру, вообще недопустимо, хотя бы потому, что многие витамины растворяются исключительно в жирах. Если у вас нет существенных проблем с собственным весом, то очень хорошо съесть вечером тарелку манной каши. Нужны овощи и фрукты, не менее 500 грамм в сутки, разнообразные и желательно в свежем, а в неконсервированном виде. Вообще, чем меньше консервов съест кормящая мама, тем лучше. Всегда следите за реакциями ребенка. Если сомневаетесь, можно съесть или нельзя, съешьте немного. С ребенком все в порядке? Не появилась сыпь, не изменил ли сон и стул? Ешьте на здоровье. Вопрос о том, надо ли много пить кормящей матери до настоящего времени, остается спорным. Огромное количество ученых утверждает, что увеличение объема выпитой жидкости не увеличивает количество молока, но не менее огромное количество матерей настаивают на обратном. В конце концов, если молока хватает или оно остается – то вы ничего не должны пить специально, то есть против желания. Но в ситуации, когда количество молока ребенка не удовлетворяет, каждое кормление должно заканчиваться тем, что вы, уложив малыша спать, отправляетесь на кухню, где вас поджидает сиротская кружка объемом этак в 03 литра. Кстати, ночное кормление не должно представлять исключение, поэтому желательно приготовить заранее чай или компот в термосе, дабы с не суетиться понапрасну. Оптимальные напитки. Чай. Зеленый лучше черного, с молоком, достаточно сладкий. Компот из сухофруктов, курага, яблоки, изюм, соки, яблочный, виноградный, морковный, но в меру. Коровье молоко и кисломолочные продукты. Молоко обязательно кипяченое или топленое. Оптимально, чтобы его жирность не превышала 2,5%. Существует множество рекомендаций в отношении продуктов, увеличивающих количество молока. Орехи, дрожжи, отвар крапивы, пива и так далее, А также лекарственных препаратов, обладающих аналогичным эффектом. Никотиновая и глутаминовая кислоты, апилак, пероксан и некоторое другое но вы ни в коем случае не должны переоценивать их значимости. Поверьте, здоровый ребенок и спящая ночью мама, которая не нервничает и не дергается по мелочам, способствуют выработке достаточного количества молока в заметно большей степени, чем все продукты питания и медикаменты вместе взятые. Отдельно о женской груди. Как кормить грудью? Удивительно интересный вопрос – ответ на который не менее удивительно прост. Прежде всего, следует довести до сведения всех женщин этим вопросом интересующихся, что в человеческой жизни существуют процессы, регулируемые инстинктом. Инстинкт – это врожденная способность совершать целесообразные действия. Так вот, ребенка никто ведь не учил сосать. Он это и так умеет. И природа предусмотрела некоторые инстинктивные действия требующие для своей реализации двух участников: кормление грудью и половой акт. Можете ли вы представить себе первую брачную ночь в окружении толпы наставников? С трудом, правда? Однако большинство людей вполне благополучно справляются с задачей, руководствуясь инстинктом продолжения рода. С кормлением грудью Ситуация аналогичная, но мало кому удается свои инстинкты спокойно реализовать. И неудивительно, когда вам подробнейшим образом расскажут о том, как кормить ребенка правильно. То есть как сидеть, лежать, как поддерживать грудь, как вложить сосок в рот малыша, как следить за его носом. То смею заверить, хоть что-нибудь вы обязательно сделаете не так. А учителя будут вас терпеливо на путь истинный направлять, давая десятки ценных Указаний. И очень вероятно, что в конце концов вы убедитесь в собственной неполноценности и кормление грудью превратится в пытку и для вас, и для ребенка. Поэтому первое и главное правило кормления грудью, особенно актуальное в первые недели жизни малыша, во время кормления будьте вдвоем. Постарайтесь сделать так, чтобы вам обоим было хорошо. Хотите – лежите, хотите – сидите. Все и так получится, вы только поменьше думаете о том, как правильно, а как нет. Есть, тем не менее, вещи, которые необходимо знать обязательно, но на одних инстинктах далеко не уедешь. Человеческий организм устроен таким образом, что очень редко позволяет себе образовывать что-нибудь лишнее. Если в молочной железе, удивительно, но женская грудь и молочная железа – это одно и то же, Так вот, если в молочной железе после кормления ребенка остается молоко, то по логике природы его много. Реакция организма, как правило, соответствующая. Молоко вырабатывается в меньших количествах. А мы еще имеем привычку ставить природу в тупик, не подпуская ребенка к материнской груди по 2-3 дня после рождения. Поэтому следует начинать заниматься собственной грудью еще в роддоме, если вы не имеете возможности заставить ребенка ею заниматься. Массаж железы и сцеживание молока – пути решения проблемы. Не имеют значения размеры груди и ее плотность. Грудь может быть мягкой и небольшой, но молока будет вполне достаточно. Не имеет значения форма соска, хотя и не все с этим согласятся. Каким бы плоским ни был сосок, При достаточно активном и продолжительном кормлении он приобретает нужную форму. Не имеет значения внешний вид молока, но не должно оно по цвету соответствовать коровьему. Очень многое не имеет значения. Не ищите в себе болячек и недостатков. Теперь подробнее про сцеживание и массаж. И первым, и вторым как правило, необходимо заниматься совсем недолго. 3-4 недели после родов, а потом все нормализуется само собой. Еще раз подчеркнем. Массаж и сцеживание необходимы, если по каким-то причинам ребенка не переносят кормить после родов и всегда после кормления. И будет очень хорошо, если еще в роддоме медработники или соседки по палате покажут вам, как это надо делать. В любом случае, Исцеживанию, и массажу и кормлению должна предшествовать гигиеническая обработка рук и груди. Забудьте, пожалуйста, про всякие спирты и будьте уверены: обычное детское мыло достаточно надежный антисептик. Только не надо мыла, во-первых, экономить, а во-вторых, оставлять на груди. Какое бы оно ни было детское, его вкус все-таки не особенно приятен. Само собой, разумеется, что вначале следует мыть руки, а затем уже приниматься за грудь. Не только не нужно, но и опасно использовать мыло, тем более спиртовые дезинфицирующие растворы, для мытья груди перед каждым кормлением. Мыло нейтрализует жир, а покрывающая кожу тонкая жировая пленка выполняет защитные функции. Поэтому мойте грудь с мылом максимум один раз в сутки, а в остальных случаях достаточно обмывания теплой водой. Массаж груди несложен. Прежде всего, обратите внимание на то, что ткань железы должна быть одинаковой плотности. Если вы нащупали участки уплотнения, то именно в этих местах массаж должен быть более интенсивным. Одной рукой поддерживаете грудь снизу, а четырьмя пальцами, кроме большого другой руки, круговыми движениями массируете грудь, смещаясь от ребер к соску. Та рука, что снизу, тоже не должна бездействовать. Техника аналогичная. При наличии уплотнений делать акцент не на увеличение силы, а на удлинение времени массажа. Массаж всегда предшествует сцеживанию. Очень полезно перед началом кормления провести непродолжительный массаж. Кстати, если вам кажется, что молоко у вас есть, а ребенку оно не достается, нередко так и бывает, прервите кормление. Помассируйте грудь и продолжайте. Высокоэффективным устройством для осуществления массажа является папа. Особенно если мама в состоянии его научить, а он испытывает желание учиться и может регулировать свою силу. Занятия массажем и сцеживанием нужны даже тогда, когда молока в избытке. Не допустить появления уплотнений в железе, значит избежать ее воспаления, мастита. В сцеживании участвуют, как правило, всего два пальца – большой и указательный. Осуществляя его, нежелательно сдавливать непосредственно сосок, и очень важно правильно направлять усилия от ткани железы к соску. Тем не менее, самый эффективный способ быстрого и беспроблемного сцеживания состоит в использовании технического устройства под названием молокоотсос. Выбор последних просто огромен на любой вкус и кошелек. Сцеженное молоко может понадобиться, а может и нет. Но его всегда желательно сохранить до следующего кормления. Поэтому сцеживайтесь в идеально чистую посуду, банку, чашку, пиалу, которые после окончания процедуры нужно плотно закрыть и поставить в холодильник. Сцеженным молоком ребенка можно докармливать в следующие кормления. При хранении в холодильнике менее 10-12 часов – Молоко в кипячении не нуждается, достаточно нагреть его до температуры тела. Принципиальный момент. Нельзя нагревать грудное молоко в микроволновой печи. В этом случае нагревание молока происходит при неравномерной температуре и многие ценные компоненты разрушаются. Множество неудобств и неприятных ощущений могут доставить трещины из стадины сосков, появление которых зависит от Особенности кожи, кормящей матери, гигиены и активности ребенка. Принципы профилактики. Чистота груди. Короткие ногти. Сами поцарапаетесь во время сцеживания или массажа, а потом будете жаловаться подругам, что младенец вас покусал. Сосок должен быть сухим. Остатки молока после кормления промокнуть ватой или марлей, или вытереть, но очень осторожно. Если молоко вытекает в промежутках между кормлениями, положите в бюстгальтер чистую марлевую салфетку или специальную впитывающую молоко прокладку. Старайтесь поменьше сдавливать грудь. Никакой синтетики, контактирующей с соском. Не позволяйте ребенку хватать только сосок, без околососкового кружка, и не тащитесь силой, если хотите прекратить кормление. Всегда можно улучшить момент, когда дитя расслабится и отдаст грудь без боя. При появлении трещин принципы профилактики остаются неизменными, но к ним добавляются принципы лечения. Лечением надо заниматься сразу, пока трещины небольшие. Нельзя доводить ребенка до такой степени голода, чтобы он набрасывался на грудь. Вполне резонно кормить чаще обычного и не держать малыша возле груди больше 10 минут. Поврежденная грудь больше, чем здоровая, нуждается и в массаже, и в сцеживании. Старайтесь побольше держать грудь открытой, в непосредственном контакте с воздухом. Летом неплохо и на балкон выйти, но лучше все-таки, когда стемнеет. Вполне возможно, что температура воздуха в помещении не позволит вам ходить с раскрытой грудью. В подобной ситуации некоторые женщины демонстрируют чудеса изобретательности, придумывая различные способы закутывания и обматывания груди, при которых остается открытым только сосок, а все остальное находится в тепле. Для обработки трещин и ссадин можно использовать масляный раствор витамина А, умное название ретинол, облепиховое масло, Аэрозоли, применяемые для лечения ожогов и не содержащие антибиотиков: Левиан, Пантенол, Винизоль, мази и желе, ускоряющие процессы заживления: Салкосерил, Актовигин, Бипантен и тому подобное. Выбор препарата лучше осуществлять вместе с врачом. Зависит он и от того, продолжаете ли вы кормить поврежденной грудью или нет. То есть каково на вкус то, что вы наносите на грудь, и можно ли отмыть, чтобы ребенку в рот оно не попало. Если появились признаки нагноения, бегом в к врачу и без его санкций никаких таблеток. Признаки нагноения местные. Гнойная, отделяемая из трещин, постоянная краснота вокруг них. Признаки нагноения в самой железе. Постоянная боль часто пульсирующая, уменьшающаяся при контакте с холодом, отчетливое повышение температуры кожи груди, плюс краснота или синюшность, болезненные участки уплотнения, гнойные выделения из соска. В отношении необходимости массажа и сцеживания могут возникнуть вполне резонные, на первый взгляд, возражения. Ведь я, с одной стороны, постоянно ссылаюсь на мудрость природы. С другой же стороны, близкие человеческие родственники, те же обезьяны, например, ни сцеживанием, ни массажем не занимаются, а трещин, сосков и других неприятностей, как правило, не имеют. Процесс образования молока, с точки зрения естественной, как в отношении человека, так и в отношении все тех же обезьян, Исключительно сложен, имеют тесную связь с гормонами, состоянием психики и взаимоотношениями мать и дитя. По природе ребенок и мать всегда вместе. Нет никакой речи о стимуляции родов лекарственными препаратами, то есть гормонами, о позднем прикладывании груди. Нельзя забывать и о том, что современная женская грудь Постоянно обрабатывается самыми разнообразными гигиеническими средствами. Довольно редко бывает открытой. Как правило, фиксируется некоторыми предметами одежды. Сие, разумеется, весьма эротично, но неминуемо приводит к тому, что кровообращение в груди изменяется. Кожа и самой груди вообще, и соска в частности, становится очень нежной. Ясно ведь, что предусмотрела природа для предотвращения трещин сосков. С рождения соски открыты всем ветрам, и звери не носят бюстгальтеров. Именно поэтому, что мы и без того во многом природе мешаем, следует быть готовым и к трещинам, и к тому, что при оставшемся в груди небольшом количестве молока сигнал головному мозгу на прекращение его образования может быть неоправданно сильным. В то же время про логику и здравый смысл забывать ну, никак нельзя. Если у женщины с грудью нет проблем, так и сцеживаться не надо. Следует лишь поздравить мужа этой женщины, поскольку ему досталась жена, гормоны которой находятся в состоянии весьма устойчивого равновесия.